Глава 46. Извините. Элаиза вежливо кивнула молодому коренастому мужчине, выходя из гардероба клиники. Вообще-то, это он пнул ее локтем, когда накидывал дорогой шейный платок. Мужчина не ответил. Он начал застегивать куртку и бросил взгляд на избитое лицо Элаизы в зеркале возле вешалок. Она остановилась и демонстративно на него возрилась. Я сказала: Извините. Тот повернул голову и ответил вопросительным взглядом. Э, э окей. Окей? Окей, говорите?» «Да, все в порядке». Лоиза сощурилась. «Вы издеваетесь?» Мужчина уставился на нее так, будто увидел душевно больную. Он быстро оглянулся, чтобы убедиться, что она и вправду обращалась к нему. «Извините». «Да, долбанный придурок». «В следующий раз не забудь это слово. «Что здесь происходит?» За ее спиной раздался резкий голос. Она обернулась на звук. Седая, секретарша стояла в проеме двери в гардероб, и, загнув острую нарисованную бровь. «Что здесь творится?» — повторила она. «Все в порядке, Юнос?» Мужчина в шейном платке кивнул и прошел мимо Элоизы. Секретарша приветливо ему улыбнулась. «Позвоните в понедельник после девяти». К этому времени результаты уже должны прийти. Он поблагодарил и покинул клинику. Затем секретарша развернулась к Элаизе и посмотрела на нее с укоризной. Не знаю, кто вы и что здесь делаете, но в нашей клинике принято общаться вежливо. К тому же, мы уже закрываемся, так что будьте любезны. Это я, Элаиза Кальдан. Я пациентка доктора Бьерри. Женщина изменилась в лице. Ее розовые губы приоткрылись от удивления. Боже милостивый, да вас не узнать! Она подошла к Элаизе вплотную и надела очки, которые свисали с ее шеи на длинном ремешке с жемчужными. Она обеспокоенно изучила лицо Элаизы. Что стряслось? Элаиза издала звук, который был чем-то средним между фырканьем и смехом. Если я скажу, что врезалась в дверь, разве вы мне поверите? Женщина встретила её взгляд. Снова сняла очки. «Кто с вами это сделал?» «Я просто хочу узнать, сможете ли вы меня починить». «Мы можем наложить здесь шов», — женщина указала на разбитую бровь. «Так рана не будет открываться шире». «Дивно. Спасибо. Но Йенса сейчас нет, так что это будет Пелли Лаурсон. Сейчас у него последний на сегодня пациент, но если вы присядете и подождете она указала в сторону приёмной. «Выпейте пока чашку кофе или чаю, если хотите». Элайза пошла в приёмную, ставила капсулу в кофемашину и посмотрела в окно в ожидании кофе. На башне мраморной церкви виднелись туристы. Маленькие игрушечные люди ходили вокруг купола и показывали руками на город. Чужие люди сидели на её скамейке. Она взяла чашку с кофе, и уселась на то же кресло, где сидела несколько дней назад. Прислонила голову к подголовнику и тяжело вздохнула. Как все могло докатиться до такого? Боль в левом глазу прекратила пульсировать. Бровь онемела, кожа была как чужая. Она нашла свой мобильный и посмотрела на экран. Никаких пропущенных вызовов или сообщений. От Мартина не было ни звука с того момента, как он покинул ее квартиру. Скорее всего, она больше ничего от него не услышит. А если Шефер прав, надо и впрямь на него заявить. Она злилась на Мартина, но и на саму себя тоже. Нужно было закончить эти отношения намного раньше. Она потрогала место рассечения брови. Сразу же снова пошла кровь. Выругавшись про себя, Элоиза огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно было бы ее промокнуть. Затем замерла. Секунды шли, а она все не могла выдохнуть. На стене, среди тщательно развешанных литографий и художественных плакатов, висела маленькая фоторамка. На снимке красовалась амбарная дверь. Она узнавала узор на дереве. Два круглых окошка, железную ручку. Линии, которые складывались в сердитое лицо. Это место находилось не в Рёрвиге. Оно было здесь, Приемный. Лукас Бьерри сделал снимок в клинике своего отца. Элоиза вздрогнула, когда в приёмной раздался телефонный звонок. Посмотрела через плечо, а сердце между тем колотилось все быстрее. Она снова перевела взгляд на фото. В голове роились вопросы. Что она не заметила? Что неправильно истолковала? Ей на ум пришла история солдата, которую рассказывала Герда о красной лампочке, которую тот принял за лазерный прицел снайперской винтовки. Он видит нечто знакомое и делает выводы на уровне рефлексов. Проблема только в том, что если слушаться рефлексов, дважды два не всегда даст 4. Солдат увидел привычный шаблон и превратно его истолковал. В него не целился лазерный луч. Это было предположение. Неверное предположение. Дважды два — «Не всегда даст четыре». Мысль начала обретать форму. Йенс Бьерри отвёл сына в школу в понедельник. Это она точно знала. И тем не менее... Как точно звучала фраза Герды? Кого она видела на школьном дворе? «Дважды два не всегда даст четыре». Элоиза вытаращила глаза. Адреналин уже пульсировал по всему телу. Она поспешно вышла в гардероб. Сорвала куртку с крючка так резко, Что пустые вешалки ударились друг об друга и поспешила к выходу. Перепрыгивая ступеньки, сбежала вниз по лестнице, и, оказавшись на улице, сразу набрала номер герды. Привет, Элаиза! отозвалась герда. Голос звучал жизнерадостно. Герда, послушай, это важно! затараторила Элаиза. Ее тон был максимально серьезен, и она ощутила, как напряглась герда. Что стряслось? В то утро, на школьном дворе. Элайза посмотрела через плечо, пока спускалась по Амалии Гады. «В понедельник. И абсолютно уверена, что видела, как Лукаса отвели в школу?» «Да», — ответила Герда. «А в чем дело? Что ты точно видела?» «Я... я поздоровалась с Сиенсом на школьном дворе после того, как попрощалась с Лулу, и...» «Это я знаю, ты говорила, но ты видела Лукаса?» Герда притихла. «Ты видела Лукаса?» — повторила Элайза. «Или ты видела только его отца и посчитала, что Лукас уже в школе?» Герда все медлила. «Так, я видела, как Йенс махал Лукасу на прощание», — сказала она наконец. «Я вышла на школьный двор и направлялась к пешеходному переходу, и затем увидела, как Йенс машет Лукасу, который заходит в школу. Так ты видела мальчика или нет?» Я уже и сама начинаю сомневаться, Элаиза. Он же махал рукой. Кому еще махать? А в чем, собственно, проблема? История с твоим пациентом повторяется, Герда. Он увидел в темноте красную лампочку и принял ее за оружие. Ты увидела, как Бьерри махал рукой на школьном дворе, и сочла, что он отвел сына в школу. Воцарилась тишина. Это он, сказала Элаиза. Я думаю,. Это он убил своего сына.